Глава вторая О тех событиях в Отцимонде Эдам думать отказывался. Они снились ему, и он не мог изгнать их из подсознания, а еще они возвращались к нему, вызванные какими-то ассоциациями. Однако Эдом никогда не позволял себе задерживаться на них, использовать метод произвольного доступа или подолгу разглядывать ментальный экран с возможными опциями. Когда процесс начинался, Когда ассоциации, например, греческие или испанские названия, вкус малины, свет свечей в дверном проеме, запускали процедуру вхождения, он давно научился нажимать кнопку «выход», как на компьютерах, которые продавал. За все эти годы было только ассоциативное напоминание. Ему везло. В тот последний день они договорились больше никогда не встречаться что, разумелось, само собой, а также при случайной встрече делать вид, будто незнакомы, и идти дальше. Прошло много времени с тех пор, как Эдом перестал гадать, что стало с остальными, куда их завела жизнь. Он не делал попыток отследить их карьеры и не заглядывал в телефонные справочники. Случись так, что внутренний следователь задал бы вопрос и потребовал бы от него честного ответа, он сказал бы, что ему было бы гораздо спокойнее, если бы знал, что они все мертвы. А вот со снами получалась совсем другая история. Это была иная зона. Они постоянно приходили к нему. Местом действия всегда был от Семондо, и он один либо ночью, либо жарким днем входил в окруженный стеной огород или поворачивал за угол и оказывался в коридоре, ведущем к черной лестнице, там, где Зоси видела призраки Хилберта и Блейза, и какой-то из них обязательно шел ему навстречу. Один раз была Вивьен в ярко-голубом платье, другой — Руфус в белом халате и с окровавленными руками. После конкретно этого сна ему стало страшно засыпать. Он намеренно лежал с открытыми глазами, опасаясь, что приснится еще один сон вроде этого. Вскоре родился ребенок, и это стало оправданием для бессонных, беспокойных ночей. Он боролся с желанием спать до тех пор, пока не падал без сил, и тогда было не до снов. К его несчастью, Эбигаль оказалась замечательной малышкой и спала по семь 8 часов. Это не только мешало ему оправдывать свое бодрствование, необходимостью возиться с ней, но и пугало само по себе. Она спала так мирно, была такой тихой и спокойной. У него появилась привычка вставать по пять-шесть раз за ночь и заходить к ней, чтобы проверить, все ли в порядке. «Такая острая тревога ненормальна», — говорила Энн. «Если так будет продолжаться и дальше, ему надо сходить к психиатру. Она, мать, к счастью, спала без сновидений». Эдам действительно сходил к психиатру, ему прописали лечение, но от него не было никакой пользы, ведь не мог же он раскрыться и выложить всю правду о прошлом. Когда Эдам рассказал врачу, что боится зайти в комнату и увидеть, что ребенок мертв, ему предложили попринимать транквилизаторы. эбегаль сейчас полгода, это крупная, очень живая, безмятежная и ласковая девочка, которая утром в четверг конца сентября... Оказавшись в очереди на регистрацию, окинула пассажиров, лишенным любопытства взглядом, положила голову на подушку и заснула прямо в прогулочной коляске. Какая-то испанка, наблюдавшая за ней, просто грустно вздохнула. А одна американка с рюкзаком, раздраженная медлительностью персонала, заявила, что Эбегаль подала отличную идею. Эдам, Н. и Эбегаль, если у них когда-нибудь будет сын, то они назовут его Эроном, летели на Тенерифе авиакомпании «Берия», они планировали эту десятидневную поездку уже давно и ждали, когда Эбегель немножко подрастет и сможет выдержать смену климата и обстановки, но при этом останется достаточно маленькой, чтобы питаться маминым молоком. В Хитроу были сплошные толпы, а когда их не было, подумал умудренный опытом Эдом, много летавшие по делам фирмы, беспорядочно движущиеся массы, необычно одетых людей, закаленных путешественников, Их отличали джинсы и рубашки, то есть неуязвимый стиль одежды, завязанные на талии свитеры и дорожные сумки в багажных полках. Легко было отличить от новичков в изящных льняных костюмах, дополняемых итальянским блеском и кожей, и в итальянских сапогах, которые, вероятно, в конце пути придется срезать ножом, чтобы освободить ноги, распухшие от долгого сидения. «Я бы хотел весь ряд а так надо прохода», — сказал Эдом, протягивая их билеты. «Да, и в некурящем салоне». — В курящем, — сказала Н, иначе будешь сидеть один. — Ладно, в курящем. Так уж получилось, что мест в курящем салоне не оказалось, к тому же остались только места в проходе. Эдам поставил два чемодана, один из которых был набит одноразовыми подгузниками, на тот случай, если их трудно будет достать на канарах, на весы, а потом, когда чемоданы по транспортеру подъехали к оператору, проследил, чтобы на ручке были наклеены правильные бирки. В прошлом году дважды. На пути в Стокгольм и во Франкфурт его багаж потерялся. «Я бы сейчас поменяла Эбигаль подгузник, сказала Энн. «Тогда мы можем сразу пройти в зону вылета и спокойно выпить кофе. А мне нужно найти банк». Хихикнув, Энн указала на международный символ, обозначающий комнату матери и ребенка. «Почему бутылочка? Почему не грудь?» Эдом кивнул, рассеянно скользнув взглядом по вывеске. «Иди пей кофе, я скоро к тебе присоединюсь». Когда-то у него было чувство юмора, но теперь оно полностью исчезло. Его разъели сновидение и тревога, пронизывавшие все его действия и слова. «И не ешь больше одной датской булочки», — сказал он. «Наличие ребенка, знаешь ли, это не повод есть больше. Это подстегивает обмен веществ. Тебе нужно значительно меньше еды, чтобы набрать вес». Так это или нет, он не знал, но хотел отомстить жене за желание сидеть в курящем салоне. Эбигаль открыла глаза и улыбнулась. Когда дочка вот так смотрела на него, Эдом с болью и ужасом начинал представлять, каково это — потерять ее. Как он мгновенно и не раздумывая прикончит любого, кто причинит ей вред, как он легко и с радостью отдаст за нее жизнь. Но насколько труднее, — думал Эдом, жить с людьми, чем умирать за них. Ассоциативный процесс всколыхнул воспоминания о другом отце. А он испытывал такие же чувства к своему ребенку, к своему малышу. Пришел ли он уже в себя, и можно ли прийти в себя? Эдом мысленно нажал на кнопку «Отмена», на очень короткое мгновение погрузился в пугающий мрак и с чистым сознанием направился к эскалатору, который находился в другом конце зоны регистрации. Мысли не выносят чистого сознания, точно так же, как природа вакуума. Поэтому голова Эдама стала быстро заполняться, всевозможными прикидками и подсчетами, связанными с банками и обменным курсом. Наверху толпа оказалась больше, чем внизу. Свою лепту внесли два рейса, один из Парижа, другой из Зальцбурга. Забрав багаж с транспортера, пассажиры одновременно устремились к таможне. Вдалеке Эдом увидел ярко сияющую бирюзово-голубую вывеску банка «Барклайс». Он очень не любил этот цвет, испытывал к нему отвращение — но предостерегающий звучавший внутренний голос всегда пресекал его попытки разобраться в себе и понять, откуда взялась эта антипатия. Только здравый смысл или благоразумие удержали его от того, чтобы из-за цвета не сменить банк. Эдом стал пробираться к бирюзово-голубой вывеске мимо билетных касс, локтем довольно сильно пихнул под ребра женщину в террористской шляпке, бросил ей небрежно «извините», и в бушующем море лиц увидел лицо человека, которого в мыслях всегда называл не иначе, как индусом. Его звали Шивой, в честь одного из богов верховной триады индуизма. Какая у него была фамилия, Эдом не помнил, хотя ему казалось, что когда-то он ее знал. Прошедших десять лет не сильно изменили лицо Шивы, если не считать, что оно стало более жестким и теперь несло в себя отпечаток грядущей печали, наследственной расовой скорби. Смуглая кожа казалась отполированной, и имела цвет каштана. Белки были голубоватыми, и создавалось впечатление, будто темно-карие зрачки плавают в подсиненной воде. Лицо было красивым, по типу более европейским, чем у любого англичанина, а черты более арийскими, чем у любого нацистского идеала или прототипа, резкими и четкими, за исключением губ, пухлых, изящно очерченных, чувственных, которые сейчас робко, неуверенно приоткрылись в зарождающейся улыбке. Оба задержали друг на друге взгляд всего на долю секунды, но за это краткое мгновение черты Эдома сложились в мрачную гримасу, отторгающую, отталкивающую, порожденную ужасом, а улыбка на лице Шивы съежилась, остыла и исчезла. Эдом резко отвернулся, он протолкался через толпу на более свободное место и ускорил шаг, почти побежал. Только побежать по-настоящему не получилось, народу было слишком много. Он добрался до банков, встал в очередь, На мгновение прикрыл глаза, прикидывая, что делать и что сказать, если вдруг Шива решит догнать его, заговорить с ним и даже прикоснуться к нему. Не исключено, что он упадет в обморок, — подумал Эдом, если Шива прикоснется к нему. Мужчина отправился в банк, так как в такси по дороге в хитро сообразил, что у них нет наличных писет, хотя есть дорожные чеки и кредитки. На Тенерифе нужно будет заплатить таксисту и дать чаевые носильщику в гостинице. Эдом отдал кассиру половину того, что у него имелось в бумажнике, две банкноты по десять фунтов, и хриплым голосом, ему даже пришлось прокашляться, чтобы его было слышно, попросил обменять их на испанскую валюту. Когда ему выдали деньги, он понял, что нужно отойти в сторону, чтобы уступить место следующему в очереди, и нового выбора не было. Огромным усилием воли он заставил себя повернуться спиной к кассе, поднять голову и посмотреть вперед на бескрайний зал прилета снующие туда-сюда толпы путешественников. Эдам двинулся в обратный путь. Толпа слегка поредела, но было ясно, что через минуту-две, когда прилетит рейс из Рима, народу снова прибавится. Ему на глаза попалось несколько смуглых людей, мужчин и женщин, уроженцев Африки, Вест-Индии и Индии. Эдам никогда не был расистом, а сейчас им стал. Удивительно, — думал он, — что эти люди могут позволить себе путешествие в Европу. — Заметь, в Европу, — сказал он Энн, — Когда они впервые оказались в аэропорту, а жена в ответ на это едкое замечание предположила, что черные, вероятно, едут домой или возвращаются со своей родины или с родины предков. — Это же второй терминал, — заметила. — Отсюда на Ямайку или в Калькутту не полетишь. — Наверное, нам следует радоваться, — произнесла Энн. — Это говорит об их уровне жизни. «Ха — Ха! — отреагировал Эдом. Он стал искать Шиву. Взгляд выхватил индуса — очевидно, сотрудника аэропорта, так как он был одет в форму и нес какие-то приспособления для уборки. Может, и в тот раз он видел его? Или вот этого лоснящегося бизнесмена, что сейчас идет мимо с именем Д.К. Пейтл на багажной бирке. Все индусы, — думал Эдом, похожи друг на друга. Несомненно, для них все белые тоже одинаковые, но этот аспект имел гораздо меньшее значение для Эдама. Важное заключалось в другом. Вероятно, человек, которого он заметил в этом море лиц, был не Шивой. Не исключено, что его сознание, которое в большинстве случаев находилось под строгим контролем, на какое-то мгновение вышло из подчинения. И в результате сна, приснившегося прошлой ночью, тревоги за Эбегель, вид багажных бирок стало неуправляемым и восприимчивым к страхам и фантазиям. Кажется, узнавание произошло на индусской стороне, но разве он Эдом, не мог ошибиться? Все эти люди часто стремятся снискать расположение, а угрюмый взгляд вызывает у них улыбку, надежды или оборонительную улыбку. Шива бы ему не улыбался, — рассуждал Эдом. Он наверняка постарался бы избежать встречи, так же, как и он сам. Вот с а они занимались разными делами. Он и Шива. По сути, все пятеро играли разные роли, но действия, которые они совершили, те ужасные и бесповоротные шаги будут жить в памяти каждого. За десять лет эти воспоминания не перешли в разряд тех, что могут вызывать улыбку. В некотором смысле можно утверждать, что Шива был ближе всех к сути и сердцевине всего случившегося. Правда, только в некотором смысле. Будь я на его месте, Эдом обнаружил, что говорит вслух, негромко, но губы его двигаются. Я бы вернулся в Индию. Если бы мне дали хоть пол шанса. Он прикусил губы, чтобы остановить их. Где родился Шива, здесь или в Дели? Эдом не помнил. Я не буду думать о нем и о них, мысленно велел он себе. Я отключусь. Как можно надеяться хорошо провести отпуск, если в голове творится такое? А ведь он действительно собирался радостно проводить время. Не последняя радость, которую обещал отпуск, заключалась в том, что все трое будут спать в одной спальне, и кроватку Эбегель поставят. Он проследит за этим с его стороны кровати, чтобы он мог присматривать за дочкой долгими бессонными ночами. Эдам увидел Энн, которая стояла и ждала его у входа в зал вылета. Жена послушалась его и держалась подальше от места, где была еда, но, как ни странно, это вызвало у него еще большее раздражение. Она вытащила Эбигаль из коляски и держала ее на руках так, как умеют только женщины, потому что имеют пышные бедра. И сейчас вид этих бедер разозлил Эдама. Эбигейл сидела верхом на правом бедре Н, а спиной опиралась на ее руку. Ты долго, сказала Н. Мы думали тебя похитили. Не говори за нее. Эдом этого терпеть не мог. Мы думали. Эбигейл думает, откуда ей знать? Естественно, он никогда не рассказывал Н. А вот ничего, кроме одного, что наследство двоюродного дедушки помогло ему начать бизнес, подняло до тех высот, где он находится сейчас. В те дни, когда он был влюблен в Н. Вместо того, чтобы просто любить ее, как он часто говорил себе, именно такие чувства испытывает мужчина к своей жене после трех лет в браке, его так и подмывало выложить все. Был период, всего несколько недель, возможно, два месяца, когда у них установились очень близкие отношения. Казалось, у них общие мысли, и они проникают во все тайны друг друга. «Что бы ты не смог простить?» — как-то спросила она у него. Они лежали в кровати в коттедже, который сняли в Курнуоле на весенние каникулы. Сомневаюсь, что я вообще должен что-то прощать, не так ли? Ну, то есть то, что ты совершил, меня не касается. Считается, что Гейне на смертном одре сказал, «Господь меня простит, это его работа». Ей пришлось перевести, потому что он плохо знал французский. «Ладно, тогда предоставим это Господу, это его работа». «Послушай, Ан, давай не будем говорить об этом, ладно?» «Нет ничего, за что я не смогла бы простить тебя», — сказала она. Эдом сделал глубокий вдох, перевернулся на спину, посмотрел в потолок, где пятна на штукатурке между окрашенными в темный цвет балками складывались в причудливые рисунки и силуэты обнаженной женщины с поднятыми руками, головы собаки, острого, длинного, с клювом, очертанием похожего на крит, острого крыла — «Даже за растление детей?» — спросил он. «За похищение ребенка? За убийство?» Энн рассмеялась. «Ведь мы говорим о вещах, которые ты мог бы совершить, не так ли?» Сейчас их разделяло такое огромное расстояние, что их нынешние отношения выглядели насмешкой над тем, что было в те далекие дни, на каникулах в Корнуоле и некоторое время до и после них. «Если бы я ей рассказал...» иногда думал Эдом. Если бы я ей рассказал, тогда появился бы шанс. И открыл передо мной дверь, мы либо расстались бы навсегда, либо сделали бы шаг к настоящей семейной жизни. Правда, прошло много времени с тех пор, как он задумывался об этом, потому что подобные размышления всегда обрывались кнопкой «выход». Сейчас его сознание накрыли раздражающие тени тех размышлений. Он сам пронес бы Эбегаль через паспортный контроль, но она была вписана в паспорт «Н». Так и получилось, что девочка сидела на руках у Н, когда пограничник сначала посмотрел на нее, потом прочитал ее имя, напечатанное в паспорте, затем снова посмотрел и улыбнулся. «Если это был Шива, — думал Эдам, — то хорошо, что он оказался среди прилетевших, а не отлетающих. Это значит, что Шива едет домой, где бы ни был его дом, в каком-нибудь гетто на севере или на востоке, или в другом месте, закрытом для всех остальных. А вот он уезжает». Следовательно, новая встреча с Шивой исключена. И какой вред, в конце концов, может быть от этого случайного обмена взглядами, если обмен вообще был, если это вообще был Шива? Естественно, он не верил, что Шива умер, как не верил в то, что умерли остальные. Конечно, у него было мало надежды, что удастся прожить жизнь, ни разу не встретив никого из них. Просто до последнего времени не было никаких упоминаний ни в газетах, ни в сплетнях, это и везло. Ему действительно повезло, потому что встреча с Шивой ничего не изменила. Не сделала ситуацию ни лучше, ни хуже. Жизнь и дальше пойдет своим чередом. Продолжится в обществе Энн и эбегаль Бизнес будет потихоньку расти. Их благосостояние тоже вырастет. В следующем году, возможно, они переедут в более хороший дом. Зачнут и родят Эрона, своего сына. Ассоциативные процессы извлекут от Симонда из хранящихся файлов, а кнопка «Выход» их уничтожит. Жизнь будет течь более-менее спокойно, и время, день-два на Тенерифе, сотрет воспоминания об этом смуглом и блестящем облике, промелькнувшем среди бледных, встревоженных, напряженных лиц. Вероятнее всего, это был не Шива. В районе, где они живут, редко встречаются люди другого цвета кожи, кроме белых, так что неудивительно, что принял одного смуглокожего за другого. И разве не естественно, что при виде любого индуса в его памяти оживает Шива? Так случалось и раньше в магазинах, на почтах. Да и какая разница, ведь Шива ушел, ушел на следующие десять лет. Эдом решительно взял с ленты досмотрового аппарата их ручную кладь, протянул Энн ее сумочку и приступил к терапии, которую иногда применял, чтобы избавляться от злости на жену, она заключалась в фальшивой доброте. — Пошли, — сказал он, — у нас есть время, чтобы купить тебе какие-нибудь духи в дьюти-фри.